Глава 59. Рьяна. Линда сидела на кровати, обхватив себя руками, и смотрела в одну точку. Бледная, как стена, и словно неживая, она даже не отреагировала на моё возвращение. Когда Дар только-только снял с неё кулон, выглядела она гораздо лучше, чем сейчас. Уставшая, измотанная и казавшаяся какой-то, словно выпитой, изнутри. «Эй!» — осторожно позвала я. «Ты меня слышишь?» «Слышу». Голос подруги прозвучал глухо, как будто из могилы. Я села рядом с ней и осторожно взяла девушку за руки. Линда едва ощутимо сжала мои пальцы в ответ и выдавила из себя несмелую, невероятно усталую улыбку. «Тебе плохо?» — спросила я. «Как будто...» — Линда зажмурилась. «Мысли разбегаются, не могу сказать. Не торопись, мы ведь никуда не спешим». Кажется, это хоть немножко, но приободрило её. Лёгкая улыбка коснулась губ Линды, но моментально погасла. Она тряхнула головой с такой силой, что волосы практически полностью спрятали её глаза — Потом откинулась назад, силой ударяясь спиной о стену, и охнула. Очевидно, не рассчитала и сделала себе же больно. «А вроде же всё нормально было», — прошептала она. «Я только периодически какая-то очень сонная ходила. Задремала один раз на несколько часов. Но это же совершенно ничего не значит. Меня что, прокляли?» Она повернулась ко мне. «Но ведь папа уже давно не работает ни над чем секретным. Он... Мы вообще не имеем к этому никакого отношения». Я вздрогнула. Линда боялась, и это было очевидно. Растерянная, испуганная, она пыталась как-то прийти в чувство, рассказать что-то, но не могла. «Что я натворила?» — спросила она меня. «Что, Риана? Скажи мне. Ты же знаешь, вы не просто так пришли». «У меня из комнаты пропала одна вещь», — мягко промолвила я. «Не волнуйся, ничего такого страшного не произошло, и уж тем более тебя никто в этом винить не будет. Ты сделала это под воздействием кулона». «Я ничего не брала у тебя», — запротестовала Линда. «Откуда у тебя этот кулон?» Я пыталась спрашивать мягко, хотя могла себе представить, в каком состоянии была моя подруга. Она смотрела на меня широко распахнутыми от ужаса глазами и как будто никак не могла понять, что именно с нею произошло. В конце концов девушка схватила меня за руку и, севшим от ужаса, голосом прошептала. «Он как будто сам собой появился, понимаешь? Я не помню, чтобы кто-то мне его давал. Помню только... Подарили. Может быть, его тебе прислали?» «Возможно», — подтвердила Линда. Я, помню, собиралась сходить забрать почту. Перед этим заглядывала к Гэри. А потом полдня как будто выпали из жизни. И тогда, когда я вновь себя более-менее осознала, он уже висел у меня на шее. Но мне и в мыслях не было его снять. Не понимаю, почему. Вместо того, чтобы задавать Ленде вопросы, я только рывком притянула её к себе, крепко обнимая пытаясь таким образом убедить. «Всё будет хорошо. Она в норме». Подруга уткнулась носом мне в плечо, всхлипнула и, кажется, расплакалась. Я только рассеянно гладила её по волосам, пытаясь утешить. «Не переживай», — прошептала я. «Всё будет хорошо. Ты ничего страшного не сделала. Эйдар отдаст кулон кому надо». «Это антимаги, да?» Не знаю, почему Линда заговорила именно об этом, но я смогла в ответ только неопределённо пожать плечами. «Давай я отведу тебя к целителям. Пусть посмотрят, всё ли с тобой хорошо». «Ладно», — сдалась она, не решившись спорить. Я поднялась на ноги, помогла встать и Линде. Её ещё немного пошатывала, и она как будто потеряла ориентацию в пространстве. Я поддерживала её, осторожно приобняв за плечи и пожалела, что отпустила ей Дара. Сейчас бы мужская сила точно не помешала. Линда как будто с каждым шагом слабела. Мне всё-таки удалось довести её до целительского пункта, и она практически рухнула на кровать. Вокруг девушки моментально закопошились маги-целители. То тут, то там вспыхивали диагностические заклинания, а глава целительского пункта с каждым результатом всё больше мрачнела. «Что с ней произошло?» — наконец-то спросила она меня. «Не знаю. Я застала её в таком состоянии», — солгала я, надеясь, что Линда не станет выдавать нас с Эйдаром. Линде было плохо. Решила отвезти её. «Вижу, не зря». «Не зря. Имело место быть очень грубое ментальное вмешательство. Может, с помощью какого-то артефакта. Во время этого вмешательства твоя подруга была в порядке. Зато теперь, когда связь разорвана, разум пытается заполнить пробелы». «Это серьёзно?» «Очень», — подтвердила женщина. Но не волнуйся. Я думаю, Линду удастся вытащить. Она всё же не первокурсница. Кое-какие ментальные блоки имеет. Основа сознания не повреждена. Но, полагаю, стоит связаться с её родителями. Ты сможешь это сделать? В ближайшее время ей не место будет в академии». Целительница покосилась на меня и в полголоса добавила. «Так действуют антимаги». «Наверное, я слишком выразительно побледнела, потому что она бросилась было проверять у меня, но я только отстранилась, поднимая руки». «Со мной всё хорошо. Я свяжусь с родителями Линды по магической связи. Не волнуйтесь, мы с ними знакомы». «Вот и отлично», — целительница вздохнула. «Надо бы уведомить администрацию о произошедшем, но лучше сначала появятся родные». Она как будто не доверяла нашей академии, хотя, казалось, проработала здесь всю свою жизнь и не имела ни малейшего повода для подозрений, но я и сама сейчас не могла похвастаться огромным доверием к тому же ректору, потому только серьёзно кивнула. «Конечно. Спасибо вам». Отправить сообщение родителям Линды не составило труда. Мы и вправду были хорошо знакомы. Её отец практически моментально отозвался на призыв. Отправил короткое сообщение, что будет в академии уже к вечеру. Мне оставалось только поблагодарить его и больше не вмешиваться в дальнейшую судьбу Линды. Что-то мне подсказывало, что помочь подруге, просто просиживая рядом с нею целые дни, я точно не смогу. А вместо этого я сверилась с часами и отправилась к Эйдару. Хотелось верить, что он действительно смог узнать что-то.